Глава 1. Король теней. В конце лета 1971 года свирепые штормовые волны хлистали побережье Средиземного моря. Высокие валы обрушивались на берег Газы. Местные арабские рыбаки благоразумно оставались на берегу. Был явно не тот день, чтобы бросать вызов коварному морю. Они с изумлением наблюдали, как ветхая лодка неожиданно вынырнула из-под ревущих волн и тяжело приземлилась на сырой песок. Несколько палестинцев, помятые в вымокшей одежде и куфиях, выпрыгнули из лодки и добрались до берега вброд. На небритых лицах читалось утомление от долгого морского путешествия. Но у них не было времени на отдых. Они бежали, спасая собственные жизни. Среди бушующего моря вдруг появился израильский торпедный катер с солдатами в полном боевом обмундировании, преследовавший беглецов на полном ходу. Как только он приблизился к берегу, солдаты стали прыгать на мелководье, открыв огонь по бегущим палестинцам. Двое местных ребят, игравших на пляже, подбежали к палестинцам и отвели их в безопасное место, расположенное неподалеку фруктовый сад. Несмотря на то, что израильские солдаты... Потеряли мужчины из виду, они продолжали обыскивать пляж. Поздно ночью молодой палестинец с автоматом Калашникова осторожно прокрался в сад, чтобы понять, что там происходит. Он обнаружил беглецов с толпой в дальнем углу сада. «Кто вы, братья?» — задал он вопрос. «Члены Народного фронта освобождения Палестины», — последовал ответ. «Из лагеря беженцев в Тире, в Ливане». «Марбаха, добро пожаловать». Ответил юноша. Вы знаете об усейфа нашего командира? Он послал нас встретиться с командирами Народного фронта в бейт Плохие, оплот террористов на юге сектора Газа. У нас есть деньги и оружие, и мы хотели бы координировать наши операции. Я помогу вам в этом деле, ответил молодой человек. На следующее утро несколько вооруженных террористов проводили гостей в расположенный в укромном месте дом в лагере беженцев Джабилия. Их провели в просторную комнату и пригласили за стол. Немного времени спустя в комнату вошли командиры Народного фронта, с которыми они надеялись встретиться. Они обменялись теплыми приветствиями со своими ливанскими братьями и уселись напротив них. — Можем начинать? — сказал коренастый, лысоватый молодой мужчина в красной кофе, очевидно, лидер группы ливанцев. — Все здесь? — Все. Ливанец поднял руку и посмотрел на часы. Это был условный сигнал. Неожиданно ливанские эмиссары выхватили пистолеты и открыли огонь. Меньше чем за минуту террористы из Бейт-Лахии были убиты. Ливанцы выбежали из дома, петляя по извилистым переволкам лагеря беженцев Джабилия и многолюдным улицам Газы. И вскоре добрались до израильской территории. В тот же вечер мужчина в красной Куфии, командир секретного подразделения армии обороны Израиля Римон, капитан мэр Даган сообщил генералу Ариэлю Арику Шарону, что операция «Хамелеон» прошла успешно. Все лидеры Народного фронта в Бейт-Лахие, члены опаснейшей группы террористов, уничтожены. Дагану было только 26, но он уже был легендарным бойцом. Он запланировал всю операцию. Маскировка подливанских террористов, путешествие на старом суденушке из израильского порта Аждот, долгая ночь в саду, встреча с лидерами террористов, дорога обратно после завершения операции. Он же организовал инсценировку преследования израильским торпедным катером. Даган был непревзойденным бойцом гирилья, храбрым и изобретательным, явно не из тех, кто придерживается правил ведения боевых действий. Ицхак Рабин однажды сказал, у Мейра есть удивительная способность придумывать антитеррористические операции, похожие на телевизионные триллеры. Даган запомнился будущему главе Масада Дании Тому как коренастый парнишка с гривой каштановых волос, который пытался попасть в самое престижное израильское спецподразделение Сайрет Маткаль и изумлял всех навыками метания ножа. Огромным десантным ножом он точно поражал любую выбранную цель. Хотя Даган и был отличным стрелком, он провалил вступительные испытания в Сейреэт-Маткаль и поначалу был вынужден довольствоваться серебряными крыльями десантника. В начале 1970-х Даган был направлен в сектор Газа. Этот район был захвачен Израилем в 1967 году, во время шестидневной войны и после этого превратился в осиное гнездо в смертоносной террористической деятельности. Палестинские террористы ежедневно убивали израильтян в секторе Газа и в Израиле, применяя бомбы, взрывчатку и огнестрельное оружие. Сахал почти потерял контроль над ставшими источниками насилия лагерями беженцев. 2 января 1971 года Когда любимые дети семьи Ароя, пятилетняя Авигайля и восьмилетний Марк были разорваны на куски ручной гранаты, брошенной террористом в их машину, генерал Ариэль Арик Шарон принял решение положить конец кровавым убийствам. Для этой цели он собрал нескольких друзей своей боевой юности и нескольких талантливых молодых военных. Одним из них был Даган, круглолицый и невысокий крепкий офицер, прихрамывавший при ходьбе. Он наступил на мину во время шестидневной войны. Во время лечения в больнице Сорока в бршеве он влюбился в медсестру Бину. Они поженились после его выздоровления. Подразделение Шарона официально не существовало. Его целью было уничтожение террористических организаций в Газе с помощью рискованных и неконвенциональных методов. Даган разгуливал по оккупированной Газе с тростью, доберманом, несколькими пистолетами, револьверами и автоматами. Некоторые утверждали, что видели его переодетым в араба, неторопливо едущим на ослике по опасным улицам Газы. Полученное ранение не охладило его решимости проводить самые рискованные операции. Его взгляды были довольно просты. «Есть враги и плохие арабы, которые хотят убить нас, поэтому мы должны убить их первыми». В составе этого подразделения Даган создал Римон, первое законспирированное израильское спецподразделение, бойцы которого под видом арабов действовали глубоко в опорных пунктах врага. Подобная маскировка была нужна для того, чтобы свободно передвигаться в толпе арабов и скрытно достигать своих целей. Их вскоре прозвали «команда киллера Фарика», и ходили слухи, что они хладнокровно убивают пленных террористов. Рассказывали, что иногда они отводили террориста в темный переулок и говорили «У тебя есть две минуты, чтобы сбежать», и как только он пытался это сделать, расстреливали его. Порой они оставляли по дороге кинжал или пистолет, и как только террорист пытался взять их, его убивали на месте. Журналисты писали, что Даган каждое утро выходил в поле и использовал одну руку для того, чтобы помочиться, а другой стрелял в пустую банку из-под кока-колы. Даган опровергал подобные слухи. «Мифы цепляются к каждому из нас», — говорил он, — «но многое из того, что пишут, просто вранье». Крошечный отряд израильских командос вел напряженную и жестокую войну, ежедневно рискуя жизнями. Почти каждую ночь Дагана и его люди, переодевшись женщинами или рыбаками, отправлялись на поиски известных террористов. В середине января 1971 года, выдавая себя за арабских террористов на севере сектора, они заманили в засаду членов Фатха. В завязавшейся перестрелке террористы Фатха были убиты. 29 января 1971 года Даган и его люди на этот раз в своей форме разъезжали на джипах по окраинам Джабилии. Они встретились с машиной такси и Даган узнал среди пассажиров печально известного террориста Абу Нимера. Он приказал своим солдатам остановить джипы и окружить такси. Даган подошел к машине, и тогда из нее выскочил Абу Нимер, размахивая ручной гранатой. Уставившись на Дагана, он выдернул чеку. «Граната — Граната! — закричал Даган, но вместо того, чтобы броситься в укрытие, прыгнул на Абу Нимера, повалил его на землю и вырвал гранату у него из рук. За это он был награжден медалью «За отвагу». Утверждает, что, отбросив гранату в сторону, Даган убил Абунимера голыми руками. Много лет спустя, в одном из редких интервью с израильским журналистом Роном Лешемом Даган сказал, "Римон не был командой киллеров. Это же не Дикий Запад, где готовы стрелять без разбору. Мы никогда не причиняли вреда женщинам и детям. Мы атаковали людей, которые были жестокими убийцами, наносили удары по одним и сдерживали других. Чтобы защитить гражданское население, государство иногда должно делать то, что противоречит демократии. Это правда, что в таких подразделениях, как наша, внешние границы могут быть размытыми. Вот почему вы должны быть уверены, что ваши люди самого высокого качества. Самые грязные дела должны выполняться самыми честными людьми демократическим и недемократическим путем, но терроризм в Газе был в значительной степени уничтожен Шароном, Даганом и их коллегами, и территория на годы стала спокойной и мирной. Некоторые утверждают, что Шарон как-то полушутя сказал о своем верном сотруднике. Специализация Мейера — отделение головы араба от его тела. Однако мало кто знал настоящего Дагана. Мейер Даган — Урожденный Мейр Губерман родился в 1945 году на Украине, на окраине Херсона, в поезде, на котором его семья следовала из Сибири в Польшу. Большая часть его родственников погибла в годы Холокоста. Семья Мейра переехала в Израиль, где он вырос в бедном районе Лода, старого арабского города в 24 километрах южнее Тель-Авива. Он был известен многим как «непобедимый боец», но мало кто знал о его тайных увлечениях. Он жадно читал историческую литературу, был вегетарианцем, страстно любил классическую музыку, увлекался рисованием и скульптурой. С ранних лет Мейеру не давали покоя ужасные страдания его семьи и всего еврейского народа в годы Холокоста. Он посвятил свою жизнь защите молодого государства Израиль. В течение всей своей армейской карьеры, в каждом кабинете, где ему приходилось работать, он сразу же вешал на стену большую фотографию закутанного в толит еврейского старика, стоящего на коленях перед двумя эсэсовцами, один из которых держит палку, а другой винтовку. «Этот старик мой дед», — говорил Даган посетителям. «Я смотрю на эту фотографию и понимаю, что мы должны быть сильными и защищать себя» чтобы Холокост никогда не повторился. Этот старик Бер Эрлих Слушний действительно был дедом Дагана. Он был убит в Лукове через несколько секунд после того, как была сделана эта фотография. В 1973 году, во время войны судного дня, Даган был одним из первых израильтян, пересекших Советский канал в составе разведывательного подразделения. В 1982 году, во время Ливанской войны, он вошел в Бейрут во главе бронетанковой бригады. Вскоре он стал командующим зоной безопасности Южного Ливана. И там, из-под накрахмаленной формы полковника, вновь возник авантюрный боец герильи, партизанской войны. Он снова обратился к принципам секретности, маскировки, и дезинформации, которыми руководствовался в Газе. Солдаты придумали новое имя для своего окруженного таинственностью командира. Они прозвали его «Королем Теней». Жизнь в Ливане с его тайными союзами, изменами, жестокостью, призрачными войнами пришлась догануть по душе. «Еще до того, как моя танковая бригада вошла в Бейрут», — рассказывал он, — «я хорошо знал этот город». После окончания Ливанской войны он не бросил свои тайные приключения. В 1984 году начальник Генерального штаба Моше Леви официально объявил Дагану выговор за то, что тот, переодевшись в араба, разголивал у штаб-квартиры террористов Бхамдоуни. Во время интифады палестинского восстания 1987-1993 годов. Даган был переведен на западный берег в качестве советника начальника генерального штаба Ихуда Барака. Там он вновь взялся за старое и даже убедил Барака составить ему компанию. Они облачились в спортивные костюмы, как и подобает настоящим палестинцам, нашли светло-голубой «Мерседес» с местными номерами и поехали покататься в опасном старом городе Наблуса. На обратном пути Они напугали караульных генерального штаба, которые пришли в изумлении, узнав человека, сидящего на переднем сиденье. В 1995 году Даган, теперь имевший чин генерал-майора, вышел в отставку и вместе со своим приятелем Йоси Бен Хананом отправился в полуторагодовое путешествие на мотоциклах по азиатским равнинам. Эта поездка была прервана из-за сообщения об убийстве Ицхака Рабина, После возвращения в Израиль Даган некоторое время был начальником антитеррористического отдела, сделал нерешительную попытку войти в мир бизнеса и помогал Шарону в предвыборной кампании Ликут. В 2002 году он удалился в свой загородный дом в Галилее книгам и записям, палитре и резцу скульптора. Через 30 лет после газа Генерал в отставке начал заново знакомиться со своей семьей. «Я неожиданно проснулся, а мои дети уже были взрослыми. И тут ему позвонил его старый приятель, теперь ставший премьер-министром, Арик Шарон. Я бы хотел видеть тебя во главе Массада», сказал Шарон своему 57-летнему другу. «Мне нужен начальник Массада, похожий на пирата с кинжалом в зубах». Шел 2002 год. И масад явно сбавлял обороты. Несколько провалов в предшествующие годы стали серьезным ударом по его престижу. Широко освещавшаяся неудачная попытка ликвидации одного из известных лидеров Хамас в Омане и задержание израильских агентов в Швейцарии, на Кипре и в Новой Зеландии серьезно повредили репутации Моссада. Последний глава Моссада, Эфраим Галеви, не оправдал ожиданий. Бывший посол в Европейском Союзе в Брюсселе, он был хорошим дипломатом и аналитиком, но не лидером и не бойцом. Шарон хотел, чтобы Моссад возглавил дерзкий изобретательный человек, который стал бы грозным оружием против исламского терроризма и иранского реактора. В Моссаде были не слишком рады Дагану. Человек со стороны, он был целиком сосредоточен на операциях, и не слишком заботился о разведывательно-аналитической работе или о секретном обмене дипломатическими нотами. Несколько высших должностных лиц Моссада в знак протеста ушли в отставку, но это не слишком озаботило Дагана. Он обновил боевые части, установил тесные рабочие отношения с иностранными секретными службами и вплотную занялся иранской угрозой. Когда в 2006 году разразилась злополучная Вторая Ливанская война, Даган был единственным израильским руководителем, который возражал против стратегии, основанной на массированных бомбардировках с помощью авиации. Он верил в успех наземного наступления, сомневался в том, что военно-воздушные силы смогут выиграть войну, и до конца конфликта сохранил безупречную репутацию. Тем не менее, Даган постоянно подвергался критике в прессе за жесткое отношение к подчиненным. Обескураженные офицеры Массада, оказавшись в отставке, спешили с жалобами в СМИ, и Даган постоянно находился под огнем критики. «Какой еще Даган?» — писал один популярный обозреватель. И вдруг, в один прекрасный день, заголовки изменились. Лесные статьи с выражениями превосходной степени заполнили ежедневные газеты, прославляя человека, который восстановил честь Массада. Под руководством Дагана Массад совершил ранее невообразимое ликвидацию одержимого жаждой убийства командира Хезбалы и Мада Мугнии в Дамаске, уничтожение сирийского ядерного реактора, ликвидацию ключевых террористических лидеров в Ливане и Сирии и, самое главное, Безжалостную и успешную кампанию против секретной иранской программы по созданию ядерного оружия.